Октябрь 2023 года. Женя. «Я хочу домой!» – скулила, свернувшись калачиком на гостиничном диване Женя, напугав своей истерикой Наташу с Петром. «Хочу домой, чтобы в пижаме, с какао на завтрак, с Мишенькой на коленях, и чтобы Борис целовал меня. Что я здесь делаю? Зачем впутала вас в это дело?» «Почему не послушалась Бориса? Ведь он старше меня, он умный». «А я? Да он презирает меня. И правильно делает. Куда я вечно лезу со своими желаниями добиться правды? Что-то там раскрыть, узнать, поймать убийцу. Кто я такая? Да никто. В первую очередь я жена и мать, а уже потом... Даже не знаю, как и назвать-то себя». «Вы сами-то что думаете? История запутанная, сложная и, главное, опасная. У вас сейчас такие медовые отношения, чувства, а я засунула вас в историю с убийством, с реальным убийством. Молодую женщину убили, стукнули по голове и «привет, все, нет ее, а ребров?» И она разрыдалась». «Да что с тобой?» Наташа присела рядом с Женей и попыталась ее обнять. «Успокойся. Ты просто очень добрый и хороший, неравнодушный человек. Ну и заводной, конечно. Чего уж там? Я и сама рядом с тобой такой становлюсь. И если поначалу мне просто хотелось помочь Валере в его новом деле, то теперь я считаю своим долгом идти с ним до конца и найти убийцу Нины». И не вижу в этом ничего плохого. А если ты хочешь какао, так я его сейчас принесу. Да как вы не понимаете? Я постоянно в руборе и не понимаю, как он меня вообще терпит. А еще, еще я здесь постоянно мерзну. Это нервы. Сказал Пётр тоже расстроившись и чувствуя свою вину перед братом за то, что повелся и согласился поехать вместе с Женей на поиски никому не знакомой женщины. «Ты же взяла с собой свитер?» «Взяла», — икнув, ответила Женя. «И не один». «А чего же тогда не надеваешь?» Наташа всплеснула руками. «Ходишь в тонком джемперке, легкой курточке. Надевай самый толстый свитер, теплые носки. А какао, говорю же, сейчас принесу». Я хочу домой, Наташа! К Мише хочу к Боре! Он, я уверена, готовит сейчас документы на развод. Вот увидите, как только мы вернемся, так сразу же и начнет. Что начнет? возмутился Петр. О чем ты вообще? Да Боря любит тебя! Мы все любим тебя! А это просто нервы. Ну, и скучаешь, конечно. «Я плохая мать, понятно? И не надо меня успокаивать. У меня маленький ребенок, а я вместо того, чтобы заниматься его воспитанием, ношусь по каким-то там Рыбинскам да Ярославлям. Хорошие, между прочим, города. Когда бы еще их увидели?» Наташа уже не знала, как успокоить Женю. «Я позвоню Борису, если ты мне позволишь, конечно, и узнаю, что у него там происходит» а заодно успокою его», — сказал серьезно Петр. «Не надо никому звонить. Мне адвокаты не нужны. Если хочет развестись, пожалуйста. Я поселюсь в своей квартире. Пойду работать. Мишу в ясли отдам». Наташа протянула Жене салфетку. Женя высморкалась, привела себя в порядок и теперь сидела, уставившись в одну точку. «Ты посиди, успокойся, а я за какао». Наташа ушла. Петр, вы понимаете, что мы потратили кучу времени и сил, а в результате ничего не добились. Что мы знаем о Нине?» «Ну как же? Уже много чего знаем». Во-первых, прояснился ее характер. Эта молодая женщина, научившись зарабатывать деньги, нашла в себе силы порвать с мужем, переехать в другой, более крупный город, поселиться там, Наслаждаясь пусть и простой, но спокойной жизнью, пока не поняла, что и этого ей мало, ей захотелось развития. Она прислушалась к себе и почувствовала здоровый писательский зуд. Скорее всего, она и раньше что-то писала, просто никому ничего не рассказывала. Как говорится, в стол. Но сегодня другое время, и можно самой издать себя на разных бесплатных издательских сайтах. И подумав хорошенько, чего бы такое написать, и начитавшись в интернете о том, какая литература сейчас востребована, и кто пишет настоящие бестселлеры, она и вышла на «Анну вечер». Простудировала все ее интервью. Поверила в то, что эта дама разбогатела на своих писательских гонорарах, в то время, как потом окажется, что ее постоянно поддерживал ее миллионер-брат, и решила поучиться у нее писательскому мастерству». Кстати говоря, живя в Ярославле, она о ней и узнала, я так подозреваю. И вот решила воспользоваться тем, что эту звезду можно навестить прямо здесь, в Ярославле, куда она довольно часто наведывается, чтобы проведать дочку и внуков, и приехала к ней. А вечер это, настоящий крокодил в юбке, увидев ее, была настолько потрясена ее красотой и талантом. Неужели вы на самом деле думаете, что она, прочитав пару строк, грубо говоря, за пару минут, успела оценить ее талант? Да там все наслоилось, и красота Нины, и ее способности. Возможно, та писательница на тот момент находилась не в самом своем хорошем настроении. Может, ее кто-то разозлил, или у нее застопорилась работа над очередным романом. Словом, Нина оказалась не в то время, и не в том месте, и получила по полной программе. Скандал в ресторане тому доказательство. «Да это все понятно, но сам Роман...» «Я так предполагаю, что идея написать о странном шоу возникла не на пустом месте. Что, скорее всего, ей об этом рассказала ее подруга Оля Дмитриева». «Но она же сошла с ума, и ей настолько плохо, что она в психушке». Ты думаешь, что она была не в состоянии рассказать ей, что с ней случилось?» «Я думаю, что никакого шоу вовсе не было. И знаете почему? Да потому что если бы такое случилось, если бы эта Оля пострадала, то Нина, будучи ее подругой, сразу же заявила бы об этом в полицию. И тогда обо всем узнала бы мать Ольги. Был бы шум на весь город, понимаете?» Я сейчас повторю то, что сказала и матери Ольге, Наталье. Скорее всего, виной всему мужчина, который переспал с Олей и бросил ее. Она забеременела и побоялась рассказать об этом матери. Я читала статистику. Огромное количество подобных случаев, когда девушки попадают в психиатрические клиники именно на любовной почве, когда их бросают мужчины. «Да я сейчас вам зачитаю. У меня и закладочка имеется». И Женя открыла телефон. Открыла нужный сайт. «Вот, слушайте». Это пишет журналист, побеседовавший с доктором-психиатром. «Страшнее всего было женское отделение. При виде его некоторые выкрикивали проклятия. Кто-то из пациенток с яростью тряс решетку, Кто-то начинал стонать. У одних в глазах при виде мужчины была страшная ярость, У других призыв и желание, подкрепленные откровенными соблазняющими жестами. Если спросить обычного человека, почему женщины попадают в психиатрическое отделение, он наверняка предположит что-то ужасное. Потерю близких, жизненные потрясения, пережитое насилие и так далее. Да, такое бывает. Но самые частые причины – это несокрушительные несчастья и потери. Психиатр рассказал, что 90% пациенток попадают к нему, не сумев в здравом уме пережить один из двух моментов. Муж изменил, либо систематически изменял. Муж ушел к другой. Петр, вы только вслушайтесь в эту цифру. 90%. Вот почему я предположила, что Олю просто обманул мужчина. А она к тому же еще оказалась беременна. И не надо забывать, что детективные романы, а «Золотая устрица» не мелодрама, а явно криминальный роман, как правило, женщины выдумывают сами. И знаете почему? Почему? Только не надо думать, что женщины не владеют информацией. Дело не в этом. Просто реальные преступления, как правило, неинтересные. Или слишком страшные, жуткие, мерзкие. О них и писать не хочется. К примеру, одна писательница, автор детективов, как-то рассказала, почему она не пишет о реальных убийствах. Почему не пользуется материалами настоящих уголовных дел, хотя у нее есть к ним доступ, у нее муж-адвокат. Интересно. Да совсем даже и не интересно. Она как-то начала читать одно дело, где бабушка убила своих двух внуков и сноху, ну то есть жену сына, пока тот был в отъезде. Мало того, что убила, так еще и разрезала на куски и сожгла в печке. Дело было, я так понимаю, в сельской местности. Там такой запах от дыма пошел, что соседи сразу поняли. Что-то не так в этом доме. И дым особенный. Запах. Но побоялись обратиться в милицию. Это было еще в советское время. Я не понял, зачем она убила? Не помню. Не знаю. Думаю, не любила женщина свою снаху. Так вот. Вернулся ее сын, муж и отец убитых. Стал разыскивать их, обратился в милицию. И знаешь, на чем погорела эта гадина? Она после того, как всех попереубивала, отмыла кухню и покрасила все, что только можно было, где были брызги крови. Особенно табуретки. Так вот следователь, делающий осмотр дома, поднял одну табуретку, а там, как бы с изнанки, засохшая кровь. И шапку песцовую убитой снохи старуха продавала на рынке, и кто-то там ее запомнил. И как ты думаешь, стоило бы брать за основу романа эту жуткую историю? Понимаю. Вот почему писатели выдумывают сложные, интересные сюжеты с неожиданным концом, чтобы читатель увлекся, чтобы была пружина, чтобы хотелось узнать, кто, кого и за что убил. Как ни крути, но детектив – это все равно развлекательное чтиво. Так вот, я к чему веду. Нина не один день думала, сочиняла сюжет для своего романа. Говорю же, насмотрелась разного рода телевизионные шоу, посмотрела сериалы, напиталась всем этим и решила придумать свое собственное шоу. Но оно с самого начала было нежизнеспособным. Это почему же? Да потому что смысла в этом шоу никакого нет. И когда Нина начала писать, ей казалось, что это будет интересно. И писала она с удовольствием. Тем более, что тема богатства и бедности была ей знакома и близка. Ну и болезненно одновременно. Вспомните, как жила она с тираном мужем, получавшим копейки. И эти вечные ее унижения и упреки. Ей хотелось развить эту тему. Довести до абсурда, конечно же. Вот поэтому в договоре между нанимателем и исполнителем этой учительницей есть пункт о том, что она должна съесть все, что ей предложат. Кстати говоря, помните, она как бы проверяла эту свою задумку шоу на таечке, портнихе. Напугала ее до смерти, рассказав об этом. А та и поверила... Будто бы сама Нина собралась принять в нем участие, чтобы заработать денег. Да уж. Но потом, когда наша молодая писательница поняла, что все это чушь, она решила как-то оживить роман и начала придумывать разные ходы. Любовника, домработницы и их пирушки с поеданием деликатесов. Затем появился труп хорошо одетого мужчины. Возможно, Нина элементарно зашла в тупик и сама уже не знала, кто и кого убил, и поэтому забросила роман, ходила как беременная, сочиняя продолжение, и не желая верить в то, что и начало-то романа так себе. Или же наоборот, была полна идей и творческих сил, и только смерть поставила точку в этом недописанном романе. «Ну хорошо, пусть так». «Одной версии меньше, поскольку она напрочь отметает мотив убийства, связанный с заказчиками шоу. А это уже немало. Что нам остается? Она не успела ответить. Раздался звонок Реброва. Женя включила громкую связь. Слушайте, Бодрый голос Валерия прозвучал как-то особенно громко. Пётр от неожиданности даже вздрогнул. «Вы сидите?» «Здесь я и Пётр». «Наташа пошла мне за какао. Сидим». «Какао, говоришь?» «Хорошо, что еще не принесла. А то бы ты, Женька, точно захлебнулась». Иребров начал рассказывать все, что узнал за последние сутки, общаясь напрямую со следователем Журавлёвым, занимающимся расследованием убийства Нины Коротич и с Виолеттой Песковой. Наташа, появившись в дверях номера с пакетом с какао и пончиками, так и застыла, вслушиваясь в резкий и громкий голос Реброва. «Валера, да как же так?» – спросила потрясённая Женя, дождавшись, когда Ребров закончит говорить. Наташа уже сидела рядом с Петром, прижав к себе пакет. «Получается, что Нина, когда говорила риэлторше о том, что подыскивает себе дом на Рублевке, была недалека от истины. Она точно знала, что будет там жить». Вероятно, у нее уже тогда была договоренность с этим Грапиновичем, депутатом. Разумеется, сказал Петр. Получается, что у нее уже давно была связь с ним. Но что же тогда она делала так долго в Ярославле? Давно бы уже переехала в Москву, да встречалась со своим любовником либо в гостинице. Вряд ли в гостинице, возразила Женя. Его там могли узнать. Либо в съемной квартире закончил свою мысль Петр. «На самом деле, почему она последние месяцы проживала в Ярославле? Жила, по сути, с Владимиром, у них был роман. При этом она продолжала зарабатывать деньги своими перевозками, в то время как Грапинович мог бы обеспечить ей безбедное существование», задумчиво проговорила Женя. «Вроде бы со стороны кажется, что все нормально». «Но с другой стороны...» «Да ничего, это ненормально!» Воскликнул Пётр. «Девочки, что-то здесь нечисто, нелогично, неправильно!» «Посудите сами, ну как такое могло случиться, что люди любят друг друга, но живут порознь? Каждый живет как бы своей... Жи!» И вдруг он замолчал, как если бы его прострелили. Он даже слова не договорил, замер, даже рот забыл закрыть». Женя, понимая, насколько чудовищно и нелепо прозвучали его слова в той ситуации с Альдовым, в которую они с Наташей загнали себя и, как были несчастны, быстро перевела разговор на другую тему. «Вы правы, все это более чем странно». Она не успела развить свою мысль, как снова зазвучал голос Реброва. «Не то слово». Вот буквально до моего разговора с этой Виолеттой, которая нисколько не колеблясь, выдала мне с потрохами Тамару с депутатом и его как бы уже подозреваемой в убийстве женой, мне бы и в голову не пришло, что у Нины есть кто-то, кроме моего клиента Охотникова. Но тогда мы все ломали голову над тем, почему она бросила его и отправилась в свободное плавание в Москву. Да еще всем растрезвонила про дом на Рублевке». Вспомните, у нас была одна слабая версия того, что у нее есть кто-то, кто может ей купить дом, или кто-то, у кого она похитила деньги на покупку дома. То есть мы тогда еще в самом начале предполагали, что есть мужчина, причем если не влиятельный, то очень богатый. И вот сегодня я узнаю про Грапиновича. Понимаю, все женщины склонны к тому, чтобы пофантазировать а потом желаемое принять за действительность. Но что получается в нашем случае? Это была никакая не фантазия. У Нины, оказывается, точно был воздыхатель. «Валера, остынь ты с этой историей!» Вмешалась Наташа и даже приподнялась со своего места и заметалась по комнате. «Ты так легко поверил в то, что человек такой величины, такая заметная фигура, богатый, влиятельный, Да к тому же еще и семейный мог бы вот так запросто привести себе под бок женщину и поселить в соседнем доме? И бегал к ней по вечерам или ночам, взбираясь на второй этаж по наружной лестнице? Прямо ромео какой-то получается. Но это нереально, так не бывает. Рано или поздно его все равно бы заметили, и он не стал бы так рисковать. Так его и заметили, возразил Ребров. «Охранник, я так полагаю, и заметил. Бывший жених Виолетты, которого, надо сказать, отравили самым настоящим крысиным ядом. Я справлялся у следователя, который ведет его дело. И ты думаешь, его поэтому и отравили?» Женя слушала, как обмениваются мнениями Валера с Наташей. Как деловито вставляет свои комментарии умный Пётр. И понимала, что весь этот разговор все равно какой-то бессмысленный, пустой, словно в нем не хватает чего-то главного, того, на чем можно строить более серьезные, правдоподобные предположения. Что все они, делясь своими доводами и предположениями, просто кружатся на одном и том же месте, упуская что-то главное. Женя даже зажмурилась, силясь поймать многократно возникающую, как вспышка, свою собственную, какую-то абсолютно свежую мысль, но она постоянно ускользала, оставляя тягостное ощущение тупика. «Наташа, где какао?» Вдруг спросила она и, отобрав у нее из рук пакет, достала оттуда пластиковый стаканчик с уже остывшим напитком. С наслаждением выпила его. Затем съела присыпанный сахарной пудрой пончик. «Валера, «Я что хочу сказать. Мы прямо сейчас выезжаем в Москву. Уж не знаю, как там все сложится, но мне просто необходимо попасть в тот дом. Ты же согласишься со мной, что роман писался там, на месте, и что прототипом Тамары из романа является та самая реальная женщина – смотрительница дворца. То есть Нина, начиная работу над романом, бывала уже в этом доме, была знакома с Тамарой». Мне необходимо с ней переговорить. Кстати, в доме был обыск? Да, конечно. И что? Да ничего. Ни телефона Нины, ни компьютера, ни каких-то записок, я имею в виду черновиков романа, там не нашли. Просто ее вещи и все. Повсюду в доме отпечатки ее пальцев, Тамары, конечно, и Константина Репина, приятеля Тамары. Вот. Мне-то он и нужен. Пожалуйста. Узнай его адрес, контакты. Думаешь, он что-то знает? Пока ничего не скажу. Но кое-какие мысли все же есть. И еще вопрос. Водитель Грапиновичей, кто он такой? В каких отношениях с Тамарой? Я постараюсь выяснить. Валера, а что с хозяевами этого дворца? Они вообще-то живы? Существуют? Их кто-нибудь в этой деревне видел, знает? Вроде бы да. Женя... «Что-нибудь еще? «Не злись, Валера. Боюсь спугнуть собственную версию. Где сейчас твой подопечный?» Я спрятал его в надежном месте. Был уверен, что его задержат в первую очередь. «Думаешь, он как-то замешан в деле?» «Уверена, что он жертва. Да и ты это знаешь. Иначе не поселил бы у... Короче, ты меня понял». Она побоялась произнести по телефону, что знает, что охотников проживает у Реброва. Хотя только что сам Ребров сказал, что спрятал его в надежном месте. Да ладно, вряд ли их прослушивают. Не такое уж это и громкое дело. Да, вот еще что. Я удивлю тебя, пожалуй, если скажу, причем с большой уверенностью. Ведь оба убийства и охранника Романа и Нины произошли в один и тот же день. Так? Только Нину убили на несколько часов раньше. Примерно в один день. Но точно по часам-минутам установить, конечно, не удалось. Вот это я и хотела услышать. С каким-то облегчением произнесла Женя. «Ну и задачку ты нам всем задал, Валера!» «Ладно, нам пора собираться. Буду вас ждать». Сказал Ребров, и уже не подступил к горлу. Ей вдруг стало его так жаль, что она готова была заплакать. Первое дело, и как трагично все повернулось. «Пока, Валера». Когда он выключил телефон, она сказала. «Что бы вы мне сейчас не говорили, я считаю, что Реброву надо вернуться в следственный комитет. Вот там он снова будет на своем месте». Он не такой человек, чтобы привлекать к своей частной работе своих бывших заслуживцев, коллег. А без них он не сможет. Частный детектив, он же как менеджер. Ему надо искать источники информации, договариваться с экспертами, обсуждать оплату, сроки, уметь ладить с ними. А он не такой. Он просто честный следователь, который хорошо делает свою работу. И я поговорю с ним об этом. Это его первое дело оказалось ему не по плечу. И он сам это прекрасно понимает. Жаль, что и мы не смогли ему помочь. Но узнали кое-что из прошлого Нины, об ее семье, амбициях. Не зря же она, возомнив себя писательницей, взяла девичью благородную фамилию Бестужева. Об ее характере и отношениях с друзьями. О том, с какой жестокой легкостью она могла бросить влюбленного в нее без памяти Владимира. Ведь она, по сути, разбила ему сердце своим неожиданным отъездом и никогда не была с ним искренней. Не рассказала о том, что пишет роман, о том, что встречалась с писательницей Анной Вечер и о том, как та посмеялась над ней. А ведь ей было больно, очень больно, но она не пожаловалась Владимиру, не сочла нужным, не видела в нем близкого человека она просто пользовалась им, пока он был ей нужен, а потом бросила. Наговорила, насочиняла три короба всем, кто в тот момент находился рядом с ней, что едет в Москву, что собирается купить дом. «Но этот депутат, Грапинович, кто он ей?» – спросила Наташа. «Вот поедем и все узнаем», – ответил ей Петр. «Девочки». Что-то я устал от всех этих разговоров. Предлагаю спуститься в ресторан, пообедать и в путь».